Глава девятая. Срочно в номер. Покоя Федору Ивановичу Веревкину не было. Ревность уютно устроилась на плече, свесила ноги и непрерывно шептала одно и то же. Они поженятся, поженятся, поженятся. Прихлопнуть бы вредную болтушку, но без нее совсем одиноко станет. С одной стороны, лучше ничего не знать. В чему подробности? Так, и да до бессонница недалеко, До язвы желудка и до помешательства. С другой стороны, да как это не знать? Речь идет не о ком-нибудь, а о Машеньке. Он должен знать все. Федор Иванович наседал на подруг бывшей супруги, на говорливых едких соседушек. Оказалось, что ей меж у них совсем обнаглел. Последние две недели приезжает каждый день на обед. Работа близко. Вот и катается туда-сюда в свое удовольствие. И белая десятка-то у него всегда чистая. И одет прилично, и побрит. Салдафон. Конечно. Почему бы ему у Машеньки не столоваться, когда она так готовит, так на стол накрывает? Да чего уж там говорить. Эх. Федор Иванович первую половину дня провел около окна. На подоконнике лежал бинокль. Стояли перегруженная окурками пепельница и тарелка, на которой обиженно загорали две холодные сосиски. Диагноз — любовь и отсутствие аппетита. В душе разгоралось вполне объяснимое желание устроить ейному жениху какую-нибудь гадость. Такую, чтобы обедать он спокойно не смог. Никогда. Десятка подъехала к двум часам дня. «Действительно, зараза, чистая!» Федор Иванович потянулся к биноклю. «Ага, на генерала не тянет!» Вынес он вердикт и удовлетворенно хмыкнул. Мужчина оказался коренастым, светловолосым и лопоухим. Пиджак сидел на нем в обтяжку и казался маловатым. Брюки же, наоборот, были как будто на два размера больше положенного. «Если Машенька ему до сих пор брюки не подшила, значит, ничего серьезного между ними нет», — подумал Федор Иванович, вынимая папиросу из пачки. Рассуждал он так не потому, что искал утешение, а потому, что была на то веская причина. «Мария Дмитриевна большую часть своей жизни проработала портнихой и шила преотлично». Последние годы принимала постоянных клиенток на дому, и времени не хватало, чтобы выполнить валившиеся на нее заказы. Федор Иванович особо уважал этот талант и за пятилетку совместной жизни сам научился отличать, где коротко, где длинно, а где надо приукрасить. Мужчина зашел в подъезд, а Федор Иванович бросился к двери. «Пообедаешь ты у меня сейчас!» Едко сказал он, торопливо открывая замок. Сначала он обошел десятку. Затем задрал голову и посмотрел на окна квартиры Марии Дмитриевны. Затем улыбнулся и со всего маху пнул ногой по бамперу. Пип-пип-пип-пип. Теперь главное смотаться. Но лишить себя удовольствия понаблюдать за реакцией жениха Федор Иванович не мог поэтому особо маскироваться не стал, а спрятался за припаркованным неподалеку грузовиком. Через несколько секунд окно на девятом этаже открыли, показалась рука. «Давай, давай, отключай», — фыркнул Федор Иванович. «Все равно ничего у тебя не получится. Спускаться тебе придется, голубчик». «Спускаться пришлось». Попытки отключить сигнализацию из окна не увенчались успехом. Мужчина вышел, понажимал кнопку на брелке, посмотрел по сторонам и направился обратно к Марии Дмитриевне. Федор Иванович, надеясь, что сук уже остыл, вышел из засады и с не меньшим смаком пнул десятку повторно в колесо. Пип-пип-пип-пип и бегом за грузовиком. Жоних на этот раз задержался около машины подольше, открыл и захлопнул дверцу, вновь поставил на сигнализацию, опять огляделся и зашагал к подъезду. «Не дам я тебе поесть», — мысленно произнес Федор Иванович, готовясь к третьей вылазке. Теперь он не торопился, растягивал удовольствие. Пусть враг расслабится, вздохнет с облегчением, сядет за стол, Возьмёт ложку, зачерпнёт наваристый суп, откусит мягкий чёрный хлеб и... Пип-пип-пип-пип! Фёдор Иванович вновь хихикал, пританцовывая от радости за грузовиком. Картина повторилась. Теперь, наверное, остыл уже не только суп, но и второе. Что там у него на второе? Куриные крылышки? Отбивная? Рыба? Ах! как Машенька готовит рыбу, карпа, в духовке, с лимончиком и специями. Вспомнились сосиски, оставшиеся на подоконнике, и процесс слюноотделения ускорился. — А ведь я с утра ничего не ел. Все из-за этого напоухого генерала. Злость указала на десятку, и Федор Иванович устремился вперед. — Я тебе сейчас ноги переломаю! раздался из подъезда громогласный рык, и на улицу выскочил враг номер один. «Эксель-моксель!» выдохнул Федор Иванович, и понимая, что если он сейчас не превратится в ракету, ему действительно придется подружиться с гипсом, подпрыгнул и полетел к своему дому. Вообще-то можно было остаться и сойтись в честной битве посреди двора, но инстинкт самосохранения – «Штука очень серьезная, и потому эта идея была отвергнута сразу». «У нас разные весовые категории», — оправдался Федор Иванович, захлопывая за собой дверь. «Не знаешь кода — не войдешь». «Вот и ладненько, вот и хорошо». «Я не совсем поняла. Мне нужно рассказывать о своей жизни. Это и есть моя работа?» Да. Ответила Марина и добавила. «Почти так. Приличную часть времени ты будешь проводить здесь, в офисе. Тебе необходимо освоить компьютер, научиться излагать свои мысли. Конечно, можно писать и ручкой на бумаге, но...» «Я немного умею», — краснея перебила Сашенька. «На компьютере». Марина улыбнулась и одобрительно кивнула. «Как только освоишься...» У тебя появятся дополнительные обязанности. Ничего сложного. Мне не всегда хватает времени на разбор бумаг, и часто требуется курьер, которого почему-то никогда нет. Если ты согласна, то я прямо сейчас провожу тебя к рабочему месту. Нагружать Сашу лишними обязанностями Марина не собиралась. Она особо не задумывалась о том, что за главной героиней проекта надо присматривать а за ней присматривать именно надо. Она не должна быть предоставлена сама себе. Сбежит еще. Да и куда ее подтянет от скуки? Подвиги в данном случае хорошо и даже прекрасно. Но как бы эти подвиги не увели ее далеко от журнала «Артель»? Нетушки. Пусть полдня крутится под ногами, чай и кофе, например, приносит, ерундой всякой занимается. А после обеда ищет на свою голову приключений. Под легким ненавязчивым контролем ищет. «Я согласна», — ответила Сашенька и робко улыбнулась. Когда она зашла в офис редакции, то не поверила собственным глазам. Он был почти хрустальный. Огромное пространство со стеклянными перегородками. Кабинеты с большущими окнами чуть ли не до пола. Светло и необычно. А еще кругом сочная зелень. Не искусственные цветы, а настоящие. И спокойно. Каждый занимается своим делом. Выслушав предложение Марины, Сашенька вновь была крайне удивлена. Неужели это серьезное предложение? Очудиться на страницах журнала ей совершенно не хотелось. Писать о личном тоже. Да и не умеет она сочинять. Но пусть не сочинять, но все равно. Значит, опять неудача. И куда теперь идти? Федор Иванович деньги за комнату брать отказался. Говорит, ты на ноги сначала встань. Очень, очень надо поскорее встать на ноги. Попробовать устроиться няней. Но кто доверит своего ребенка приезжей? У нее даже рекомендаций нет и прописки нет. Но Марина обещала помочь. Назвала размер заработной платы. Сказала, что на фамилия под блоком дневника фигурировать не будет, и вроде ее фотографию в журнале печатать тоже никто не собирается. Марина говорила и говорила, и все стало казаться Сашеньке не таким сложным и странным, и уже не хотелось уходить из солнечно кристальной редакции журнала. — Если ты согласна, то я прямо сейчас провожу тебя к рабочему месту. — Надо отвечать. Сашенька в тот момент вдруг почувствовала сильную потребность выговориться, Рассказать о себе пусть не все, но хоть малость. Ей очень долго, не хватало заботы и понимания. А сейчас в душе слишком много волнения и сомнений. Слишком много одиночества. Напротив сидит Марина. Она же поможет. И Сашенька согласилась. Прекрасно. Тонкие губы вытянулись в удовлетворенную улыбку. Не вижу смысла откладывать начало работы. Номер нашего журнала выходит раз в неделю по четвергам. Если ты успеешь сегодня что-нибудь написать, и твоя история подойдет и заинтересует, мы срочно отправим ее в печать. Пойдем. Марина встала. Я покажу твой стол. Саша даже зажмурилась от восторга. У нее будет собственный стол. С компьютером, телефоном, калькулятором. Он ей нужен? Подставкой с ручками и карандашами. Со стопочкой липких листочков. С клеем? И еще много с чем. Марина вышла за дверь, и Саша последовала за ней. Но далеко идти не пришлось. Буквально под окном кабинета и располагалось ее рабочее место. И оно было именно таким, как мечталось. «А с чего начать?» Растерялась Саша. «Не имеет значения. Маленькое вступление о себе и далее выплескивай все, что тебе захочется. Ненужное мы уберем». Постарайся выделить наиболее яркие моменты своей жизни или вспомни какую-нибудь забавную или, наоборот, грустную историю, которая случилась с тобой недавно. Это твоя первая проба пера. И если что-нибудь не получится, мы сделаем работу над ошибками. Реальные имена можешь менять на вымышленные. Такой прием допускается. Марина выдвинула кресло, указала на него и, развернувшись, направилась обратно в свой кабинет. «И побольше чувств!» — крикнула она через плечо и добавила тише. «Удачи!» Через несколько минут Сашенька сидела и смотрела на белый лист экрана. На лице высокая степень задумчивости. Маленькое вступление. «Написать про Галину Аркадьевну или Свету?» «Или...» «Пропашку!» Пальцы легли на клавиатуру. А если про то, как она сегодня утром ходила устраиваться на работу, или все же про Пашку, как он там, кстати? Сашенька вздохнула, подняла голову, посмотрела на плоские круги ламп, перевела взгляд на экран и поджала губы. С чего начать? С чего? И вдруг внутри щелкнуло, вернее булькнуло, будто камешек упал в воду, и пошли круги. Круги, круги, круги. Пальцы сначала медленно, а затем быстрее начали выискивать нужные буквы, которые плавно сливались в робкие слова. Сашенька писала о том, что так и не улеглось, не успокоилась в душе. О том, что пусть ненадолго, но все же согрело ее. И в этот момент она чувствовала себя счастливой и абсолютно свободной. Свободной от горестей и разочарования. И я побежала, как ненормальная. А он за мной. Бегу и думаю, бросить сумку или нет. Документы и деньги в кармане. Но вещи-то жалко. Он кричит что-то, но слов я разобрать не могу. Да и не слишком стараюсь. Ноги не слушаются, сердце колотится. Страшно до да ужаса. Поймал он меня около Авраба. Я только успела заметить что топор он в руке больше не держит, обрадовалась и сразу в глазах потемнело. Как до его дома добрались, плохо помню. Но вроде не слишком долго шли, и я несколько раз просила отпустить меня. Дождь уже пошел сильный, куртка промокла. Когда я оказалась около печки, то сразу почувствовала себя лучше. Он мне чаю налил, вкусного, горячего. Я уже тогда бояться перестала, но от чего-то подумала, что он бандит и прячется в лесу от правоохранительных органов. Там костюм в кресле лежал, а еще лохматая медвежья шкура. Почему же я так подумала? Я до сих пор не представляю, кто он. Утром я проснулась рано, как заснула тоже не помню. Было тепло. Оказалось, что не сон. Телогрейка, которой он меня накрыл, сильно пахло костром. Очень приятный запах. Родной. А потом мы поехали в Москву на его большущей синей машине. Он мало разговаривал и хмурился. Спросил, не дует ли мне, а то можно закрыть окно. Я сказала, что не дует, а мне и не дуло. Я попросила отвезти меня к знакомой, к подруге мамы. Он отвез, и мы расстались около подъезда. У него лицо такое открытое, глаза серые, волосы очень коротко остриженные, черные. Свитер на нем тоже был черный, а сам он хороший человек, который мне очень помог. Я его не забуду. Белозерцев закончил читать, снял очки и посмотрел на Марину. «Что у него было в руке?» — спросил он, приподнимая брови. «Топор», — ответила та, пожимая плечами. «Хм...» Андрей Юрьевич еще раз заглянул в листок и прищурился. «Она придумала историю». «Я спросила ее об этом. Говорит, что нет, и я склонна ей верить». «Ну как его хотя бы зовут?» «Пока допрос с пристрастиями я не устраивала. Пусть будет интрига». Но в дальнейшем лучше бы узнать его имя. Голос Марины стал тягучим. Если временами их сталкивать, то... Посмотрим. Написано искренне. Правила я совсем чуть-чуть. На мой взгляд, попробовать можно. Фокиной бы понравилось. Усмехнулся про себя Белозерцев, а вслух сказал. «Поставьте в конце троеточие». «Будем печатать?» «Да».